Глава третья. в а с с а л ь н а я присяга Феба. А я вижу, вы Аршамбо, все глядываетесь на Труа, не правда ли? Прелестный городок, особенно этим утром, весь залитый лучами солнца. Ах, великая удача для любого города, если в нем увидел свет будущий папа. Ибо все эти прекрасные отели, и дворцы, о б с т у п и в ш и е ратушу, которыми вы здесь любовались, а также церковь святого Урбана, подлинная жемчужина новейшего зодчества, не скупящегося на витражи, да и многие другие здания, так восхитившие вас своими пропорциями, всем этим город обязан тому. что Урбан IV, занявший престол святого Петра почти сто лет назад и всего только на три года увидел свет Божий в Труа, в жалкой ловчонке, там, где возвышается сейчас церковь. Вот это-то и принесло городу славу и послужило, как бы, толчком к его благосостоянию. Ах, если бы Фортуна улыбнулась так нашему дорогому п е р е г о р у Впрочем, не хочу больше об этом говорить, а то вы чего доброго решите, что я ни о чем другом и не думаю. Теперь я знаю, какой путь избрал д о ф и н Он следует за нами и завтра будет в Труа. Но до м е ц а он доберется через с е н д и з и е и Сен-Мигель. А мы проедем через Шалон и Верден. Во-первых, потому что у меня есть в Вердене одно дело: я там кафедральный каноник. А еще потому, что я отнюдь не желаю, чтобы хоть кто-нибудь мог вообразить, будто я с умыслом стремлюсь присоединиться к свите д о ф и н а Мы будем держаться на небольшом расстоянии друг от друга и можем в любую минуту обменяться посланиями. На что уйдет всего один день или чуть больше, а потом нам легче и быстрее будет поддерживать связь с а в и н ь о н о м Что такое? Я обещал вам что-то рассказать и позабыл. А, -а, -а о том, что п о д е л ы в а л Иоанн в Париже в те четыре дня, когда он отлучался из-под б р и т е я Он принимал вассальную присягу на верность от Гастона Феба. Да, это же для короля Иоана неслыханная удача, можно сказать, победа, вернее, победа канцлера Пьера де Ла Форе, который терпеливо и искусно подготавливал это событие, ибо ф е п доводится зятем королю Наварры, и у г о д ь я обоих лежат по соседству на пороге к п и р и н е е м ведь об этой присяге речь шла с самого начала царствования Иоана. И добиться этого как раз тогда, когда Карл Наварский находится в темнице, значило не только повлиять в желательную сторону на ход событий, но и изменить взгляд большинства европейских дворов на Францию. Разумеется, вы немало слышали об этом Фебе. О нет, не только прославленный ловчий, но также и турнирный боец на копьях. Человек известный своей начитанностью, прославленный з о д ч и сверх того прославленный соблазнитель, прямо скажу, великий государь, вся беда которого заключалась в том, что г о с у д а р с т в о у него слишком мало, у в е р я е т что он самый красивый мужчина во всей Франции, с чем я охотно соглашаюсь. Высокий и такой сильный, что может свалить медведя. Да, да, медведя племянник. Что он и делал неоднократно. Ноги т о ч е н ы е ляжки стройные, широкие плечи, лицо ясное, а когда улыбнется, так и блеснут белые как кипень зубы. И в довершение густейшие волосы цвета меди, п л а м е н я ю щ е е руно, о л н и с т о е спускающиеся до плеч, словно корона, данная самой природой, вся светящаяся на солнце. Почему он и взял себе в качестве эмблемы солнце, так же как и м я ф е п которое, впрочем, писал через Э ф п -э п ибо в те времена он еще не знал по-гречески. Никогда не носит шляпы и ходит круглый год с непокрытой головой, подобно древним римлянам, что н е в наших о б ы ч а я х Я как-то намещал его. Ибо он был столь любезен, что все значительные люди христианского мира бывали при его маленьком дворе в Артезе, который он сумел превратить в блестящий двор. Когда я был у Феба, там находились также один пфальцграф, один из прилатов короля Эдуарда, первый камергер короля Кастильского, не говоря уже о знаменитых лекарях, художниках и ученых правоведах. Всех их принимали по царски. Только у одного лишь короля Лузиньяна Кипрского на моей памяти был столь же блестящий и влиятельный двор при таких же крошечных размерах королевства, но зато благодаря выгодным торговым операциям Лузиньян Кипрский располагал куда более значительными средствами. У Феба очаровательная манера быстро перечислять то, чем он владеет. Вот мои о х о т н и ч ь и собаки, вот мои лошади, вот мои любовницы, вот мои незаконные дети. Слава Богу, мадам де Фуа, чувствует себя отменно. Вы ее увидите нынче вечером. Вечерами на длинной галерее, выбитой в одной из боковых стен его замка, откуда сверху видны горные отроги на горизонте, собирается весь двор и прохаживается в роскошных своих одеяниях, любуясь. Как на Биарн опускается синеватая сумерки. Тут и там в огромных каминах плают поленья, а стена между каминами покрыта фресками, где изображены о х о т н и ч ь и сцены. Работа живописцев, выписанных из Италии. Если гость не захватил с собой все свои драгоценности и лучшие свои одежды, решив, что его пригласили в маленький затерянный в горах замок. Он будет чувствовать себя не слишком ловко. Я это вам к тому говорю, что если вам случится в один прекрасный день побывать там, мадам Агнес де Фуа, родом из Наварры, она сестра королевы Бланки и почти такая же красивая, вся сплошь з а т к а на золотом и жемчугами. Говорит она мало, или вернее, об этом можно догадаться, боится говорить. зато охотно слушает министрели, которые поют, а к э р м о н т а м сочинению супруга, абианцы хором подхватывают припев. Сам феб переходит от одной группы гостей к другой, приветствует одного, приветствует другого, побеседует с рыцарем, похвалит поэта, поговорит с посланником, осведомившись на ходу о том, как идут дела на белом свете. выскажет с в о е мнение, отдаст полголоса приказ слуге, продолжает всем распоряжаться, не прерывая беседы, а потом являются двенадцать слуг в королевских ливреях с двенадцатью огромными факелами в руках и сопровождают его и гостей в залу, где уже накрыта кушину. Иной раз за стол садятся только в полночь. Как-то вечером. Я застал его врасплох. Он стоял, прислонясь к арке открытой галереи, и вздыхал, глядя на серебряные струи горного потока и на синеватые горы, замыкающие горизонт. Слишком все маленькое, слишком маленькое. Похожим он сеньор, что проведение не прочь зло подшутить над человеком, бросая игральные кости так, чтобы все выходило наоборот. Мы разговорились о Франции, о французском короле, и я понял то, что он хотел дать мне понять: великий человек с п л о ш ь и рядом правит крохотным клочком земли, а человеку слабому достается огромное государство. И он добавил: но как не мал мой б и а р н Я желаю, чтобы он принадлежал только самому себе. Каждое его письмо. Это просто маленькое чудо. Он никогда не забывает перечислить все свои титулы. Мы, гастон третий, граф де Фуа, виконт Бианский, виконт Лотрекский, Марсанский и к о с т е о н с к и й Что там еще? Ах да, сеньор де Монтеские и де Монпеза и прочее и прочее. Послушайте, как это звучит. Судья Андорский и Капсирский, а подписывается просто ФЭБ со своим оборотным Э, по-моему, для того, чтобы все-таки хоть как-то отличаться от Наполеона. А на всех замках и монументах, возведенных или разукрашенных им, выгравировано огромными буквами сделано ФЭБом. Пусть, конечно, это излишний культ. собственной персоны, но не забывайте, что ему всего двадцать пять лет. Для своего возраста он уже многое успел и доказал свой отважный нрав. При к р ы с и был в числе первых смельчаков, и было ему тогда пятнадцать. Ах да, я совсем забыл сказать, хотя, может быть, вы сами знаете, он внучатый племянник Робера Артуа. Его дед был женат на Жанне Артуа, родной сестре Робера, которая, оставшись вдовой, пустилась во все тяжкие, я имею в виду ее многочисленные связи с мужчинами, вела такую скандальную жизнь, столько она была мутила и могла бы на было мутить еще больше. Ну да, ну да. Она и сейчас жива, ей не многим больше шестидесяти, и здоровье у нее отменное, так что внуку ее нашему Фебу Пришлось заточить ее в одной из башен замка Фуа, где ее стерегут день и ночь. Ох, и скверная же кровь течет в жилах всех Артуа. И вот находится человек Лафоре, архиепископ-канцлер в то время, когда все не ладится у короля Иоана, добивается от Феба согласия принести вассальную присягу. О, только не составьте себе ложного представления. ф э б хорошо обдумал свой шаг, и все дело было лишь в том, чтобы отстоять независимость своего маленького Биарна. Аквитания лежит рядом с Наварой, а Биарн граничит с ними обеими, и их нынешний союз ему отнюдь не улыбается. Ведь это создает угрозу его и без того куцым границам. Он предпочел бы обеспечить Сохранность своих рубежей со стороны Лангедока, где он никак не может договориться с графом де Арманьяком, наместником короля. Итак, сблизимся с Францией, покончим со всеми разногласиями и ради этого принесем вассальную присягу от имени нашего графства Фуа. Конечно, ф э будет ходатайствовать об освобождении своего зятя Карла Наварского. н о лишь для проформы, только для проформы, как было условлено, и это будет предлогом для встречи. Игратонка, ничего не скажешь. И Феб всегда может у в е р и т ь Карла н а в а р с к о г о я принес присягу лишь с единственной целью помочь вам. В течение одной недели Гастон Феб буквально очаровал весь Париж. Явился он с многочисленной свитой из дворян. С сотнями слуг, двадцать повозок были нагружены его одеяниями и его мебелью. На повозках же везли его великолепные охотничьи своры и часть его зверинца, где содержались хищники. Весь этот к о р т е ж растянулся на четверть и лье. Самый последний слуга щ е г л я л в роскошной ливреи б я р н с к о г о королевства. Кони шли под бархатными чепраками, как и мои. Конечно, расход не малый, за то толпа не может опомниться от восхищения. В этом феб преуспел. Важные сеньоры оспаривали друг у друга честь принять гостя у себя. Все, что было знатного в Париже: депутаты парламента, финансисты, университетские богословы и даже князья церкви. Все под любым предлогом старались проникнуть в отель его свояченицы Бланки, вдовствующей королевы. Двери отеля были открыты во все время пребывания гостя в Париже. Женщины не уставали любоваться им, слушать его голос, мечтали хоть коснуться его руки. Когда биарнец шествовал по Парижу, зеваки узнавали его по золотой шевелюре и теснили с ь у дверей лавок, куда он заходил. А чаще всего заходил он к ювелирам и суконщикам. Узнавали также оруженосца, неизменно сопровождавшего Феба, гиганта, звавшегося Эрнатоном испанским, который, видимо, был побочным сыном отца Феба. Узнавали и его двух огромных п е р е н е й с к и х овчарок, которых вел на сворке за хозяином слуга. А на спине одной из этих овчарок сидела маленькая обезьянка. Важный сеньор и такой необычный с вид, у одетый пышнее и роскошнее, чем все парижские щеголи в столице, только о нем и было разговоров. И я рассказываю вам все это в мельчайших подробностях. Но в тот злополучный июль мы уже сделали шаг по лестнице трагедий, и поэтому-то так важна тут каждая ступень. Вы будете править большим графством Аршамбо и править, держу пари, в такие времена, которые не более чем наши благоприятствуют этому. Невозможно за несколько лет подняться из той безны д бедствий, где мы все сейчас барахтаемся. Сохраните это хорошенько в памяти вашей, если правитель низок по натуре или ослаблен годами или недугом. Он не способен добиться единодушия среди своих советников. Его приближенные разрознены, разобщены, ибо каждый старается урвать себе частичку власти, которой вообще никто не повинуется или повинуется худо. Каждый берет себе право говорить от имени господина, который уже ничем не повелевает более. Каждый старается для себя в расчете на будущее. Вот тут-то. Искалачиваются группы людей, связанных одинаковыми ч е с л а в н ы м и притязаниями или одинаковыми нравами. Разгорается соперничество. Честные стоят по одну сторону, по другую предатели. Но и они тоже считают себя людьми честными, конечно, на свой манер. Я зову предателями тех, кто предает высшие интересы королевства. Подчас они сами даже не замечают этого, преследуют лишь свои личные интересы. А ведь увы именно такие обычно одерживают верх. Вокруг короля Иоана существовали две партии, как ныне существуют они вокруг д о ф и н а коль скоро все те же самые люди остались на тех же самых местах. С одной стороны канцлер Пьер де Ла Форе. архиепископ Руанский, которому во всех его начинаниях помогает Ангеран д ю п т и с е л ь е Это люди, по моему глубокому убеждению, наиболее сведущие в делах государственных и сильнее всех прочих пекутся об интересах Франции. А с другой Никола Брак, Лорис и главное, главное Симон де Бюсси. Возможно, вы увидите его в Меце. Ох, о с т е р е г а й т е с ь его, да и не только его, но и всех на него похожих. Когда вы заметите человека, у которого на куцем туловище сидит огромная голова, знайте, что это одно уже плохой признак. К тому же наш Бюси вечно пыжится, как петух, а стоит ему открыть рот, как сразу виден человек невежественный и свирепый. Да притом весьма списивый, хоть и пытается это скрыть. Он наслаждается своей тайной властью и самая большая для него радость — унизить, а то и погубить всякого, кто приобретает вес при дворе или слишком большое влияние на короля. Он вообразил, что править — это значит хитрить, лгать, плести интриги. Ни одной еще скольконибудь значительной мысли. Не родилось в его голове, а только черные, весьма убогие замыслы, от которых он, упрямец, не отступится, пока не добьется своего. При короле Филипе п он был незаметным писцом, а потом сумел добраться до самого верха иерархической лестницы. Шуткали, сейчас он возглавляет парламент и член Большого совета. Он создал себе славу человека беззаветно преданного. Ибо он властен и груб. Посмотрели бы вы, как он творя суд заставляет недовольных жалобщиков становиться на колени прямо посреди зала и вымаливать у него прощение. И никто другой, как он, приказал казнить сразу двадцать три мирных жителей Руана. Но он может, если ему заблагорассудится, вынести и оправдательный приговор, нарушив закон. Или же без конца откладывать важные дела, дабы держать людей в руках? Умеет он позаботиться и о своем состоянии? Он добился от аббата настоятеля сеншермен де п р е права взимать ввозную пошлину у заставы сеншермен, тут же переименованную в заставу де Бюсси, и таким образом загребает добрую половину пошлины со всего, что ввозится в Париж. Когда Лафоре начал переговоры о в а с с а л ь н о й присяге Феба, Бюсис с первых же шагов стал чинить ему всяческие препоны, решив любым путем не допустить этого соглашения. Это он бросился к королю, к когда тот прибыл из-под Бритея и стал ему нашептывать: «Феб нарочно выставляет на показ п а р и ж а свое богатство, это же прямой вызов вам». Феб дважды принимал у себя приво Марселя. Сильно подозреваю, что Феб вместе со своей супругой и королевой Бланкой сговаривается устроить побег Карлу Злому. Надо потребовать, чтобы Феб принес присягу также и от имени б я р н а Феб ведет о вас недостойной речи. Постерегитесь, слишком милостиво принимать Феба, как бы граф де Арманьяк ни с ч и а л это оскорбительным для себя, а граф вам необходим в л а н г е д о к е Конечно, канцлер Лафоре думал, что все это к лучшему, но Лафоре ч е р е с щуруш снисходителен к вашим врагам. И потом, что это за выдумка такая, взять и назвать себя Фебом? И дабы окончательно разжечь злобу короля, он напоследок сообщил ему дурную весть: фрике де фрикану удалось бежать из тюрьмы Шатле. И побег этот весьма ловко устроили два его служителя. Наварцы и з д е в а е т с я над королевской властью, особенно теперь, когда этот ловкий и весьма опасный человек снова в их рядах. И неудивительно поэтому, что за ужином, устроенным накануне присяги, король Иоанн вел себя вызывающе и надменно, и, обращаясь к Фебу. Именовал гостя только мессир мой Васал с и даже спросил его осталось ли хоть несколько человек в ваших ледных владениях, раз вы привезли столько народа в мой город. И еще король сказал ему: я предпочел бы, чтобы ваши войска не скапливались на тех землях, где командует его светлость дерманьяк. Коль скоро с Пьером де Лафоре было условлено, что король будет считать эти неприятные столкновения как бы несуществующими, Феб удивленно возразил: мои войска, сир мой кузен, никогда не вошли бы в Арманьяк, если бы нам не потребовалось выбить солдат, напавших на нас. Но с тех пор, как вы отдали приказ, запрещающий людям Его Светлости Дарманьяка совершать набеги на Биарн, Мои рыцари от души радуются, спокойно стоя на своих рубежах. Но король упорствовал. Мне хотелось бы, чтобы ваши люди д е р ж а л и с ь поближе ко мне. Я собираю в Шартре войско и пойду на англичан. Надеюсь, вы прибудете без опоздания в Шартр с войсками Фуа и Биарна. Войско графства Фуа будет поднято, ответил Феб. Как только велит мне вассальный долг после того, как я принесу присягу, сир кузен мой, а войско Биарна п о с л е д у е т за мной, будь на то моя воля. Да, что и говорить, удачный получился ужин, где обе стороны должны были прийти к соглашению. Архиепископ канцлер удивленный недовольный ч е т н о пытался внести умиротворение. Бюси Сидел с каменной физиономией, но в глубине души он торжествовал, чувствовал себя настоящим хозяином. А что касается короля Наварры, то имя его даже не было произнесено, хотя на ужине присутствовали обе королевы Жанна и Бланка. Выйдя из дворца, э р н а т о н испанский гигант оруженосец Феба сказал графу де Фа: «Как вы догадываетесь?» Я не присутствовал при этом разговоре, но смысл их беседы мне передавали. Я восхищался вашим терпением, но будь я Фебом, я не стал бы дожидаться новых оскорблений, а тут же уехал бы в свой родной Биарн. На что Феб возразил: "Будь я Эрнатоном, я дал бы Фебу точно такой же совет, но я Феб, и первый мой долг это позаботиться о будущем моих подданных." Я не желаю быть в глазах людей виновным в разрыве с Францией. Сделаю все, лишь бы добиться соглашения, конечно, только не в ущерб чести. Но боюсь, что из-за л а ф у р е я попал в ловушку. Во всяком случае произошло что-то, чего не знаем ни я, ни л а ф у р е Кто-то успел переубедить короля. Посмотрим, что покажет завтрашний день. На следующий день после мессы. ф е п вошел в главную дворцовую залу. Шесть пажей несли шлейф его мантии. И р е д ч а й ш и й с л у ч а й он шествовал с покрытой головой. Он надел корону, золотую, на з о л о т о кудрей. Зала была битком набита людьми, камергерами, советниками, прилатами, капелланами, представителями парламента и высшими сановниками государства. Но первым, кого заметил ф е п был граф де Арманьяк. Жан де Форе стоял рядом с королем, чуть ли не оперевшись от трона, дерзко оглядываясь вокруг. По другую сторону трона возился со свитками пергамента Бюси, делая вид, что никак не может них разобраться. Потом выбрал один и прочел таким тоном, будто речь шла о самом обыкновенном решении. м е с с и р король Франции, мой сеньор, принял у вас графство Фуа и виконство Биарн, каковые вы получили от него, и вы становитесь его вассалом, как граф де Фуа и викон Биарнский, согласно форме, установленной его предшественниками королями Франции и вашими. Преклоните колено. Наступило молчание. Потом раздался ясный голос Феба: Не могу. Присутствующие замерли от удивления. Кто-то от искреннего, кто от притворного, но не без примеси удовольствия. Не так уж часто во время принесения вассальной присяги происходит такое. Фэп повторил: "Не могу". И добавил все тем же ясным голосом: "Одно колено у меня сгибается, я имею в виду фа". Но Биарнское согнуться не может. Тут заговорил король, и в голосе его зазвучала злоба. Я принимаю вашу присягу и от Фуа и от Биарна. Придам присутствующих. Прошла дрожь любопытства. еще бы начался спор. И какой спор? ф э б сир Биарн вне сеньоральное владение, и вы не можете получить от меня. Того, над чем вы н е с у з е р е н король. л о ж ь т о что вы утверждаете здесь? Именно это и служило долгие годы причиной споров между вашими и моими родителями. ф э б т а к о в а истинно, сир, и она не будет причиной раздоров, если вы того пожелаете. Я ваш верный и честный подданный, как правитель Фа, хотя против этого всегда возражали мои родители. Но я не могу объявлять себя вашим вассалом в отношении того, что досталось мне от одного Господа Бога. Король, скверный вассал, вы умеете свернуть с прямого пути, лишь бы уклониться от службы, хотя обязаны мне служить? В минувшем году вы не привели своего войска графу Дерманьяку, моему наместнику в Лангедоке, присутствующему здесь, который из-за вашего отступничества не смог отогнать англичан. Тут ф э б ответил: воистину великолепно. е ж е л и единственно от моей поддержки зависит судьба Лангедока, и е е л и м е с т е Дерманьяк не способен сохранить для вас эту провинцию, Значит, не он должен быть там вашим наместником, сир, а я. Король зашелся от гнева и даже подбородок у него затрясся. Вы издеваетесь надо мной, мой прекрасный м е с с и р но скоро этому придет конец. Преклоните колено и з ы м и т е биарный из вассальной присяги, и я тут же преклоню колено. Вы преклоните их в тюрьме, проклятый изменник! крикнул король. в Зять его. Весь этот спектакль был задуман, подготовлен и устроен самим Бюси, с которому достаточно было лишь махнуть рукой, чтобы Перинеля, Бюфель и полдюжины королевских стражников сразу же окружили Феба. Они даже знали уже, что отведут его в Лувр. В тот же день купеческий приво Марсель, прохаживаясь по Парижу, говорил. Оставался лишь один человек, который не был врагом королю Иоанну, теперь и его нет. Если все эти мошенники, что окружают короля, прибудут на своих местах, в с к о р е на свободе не останется ни одного честного человека.